«Я тебе скажу, в чем тут дело, Сэмвелл, мой мальчик!» — прошептал Наух своему сыну, старый джентльмен, после долгого и упорного созерцания своей супруги и мистера Стигинса. «Мне кажется, у твоей матчи во внутренностях что-то неладно. Ты у Красноносова также. «Что вы хотите сказать?» — спросил Сэм. «А вот что, Сэмми!» — отвечал старый джентльмен. «Они пьют...»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 как вдруг мистер Стигинс, кое-как поднявшись со стула, начал произносить поучительную речь в назидании присутствующим и в особенности мистеру Сэммерю, коего он в трогательных выражениях заклинал быть на страже в этом вертепе, куда он брошен, воздерживаться от лицемерии и гордыни сердца и строго следовать во всем его, Стигинса, примеру.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 — воскликнула миссис Уэллер. — Во мраке пребывающий, — добавил преподобный мистер Стигенс. — Достойное создание, — сказал мистер Уэллер-старший. — Если я не увижу другого света, кроме ночного мрака этой вот болтовни, то, похоже, я так и останусь с ночной каретой, пока окончательно не уберусь с дороги. — Ну-с, миссис Уэллер! — «Если Пеги долго будет стоять на извозчьем дворе, он на обратном пути ни за что не остановится, и как бы это кресло с пастырем в придачу не перелетел через изгородь!» Услышав о такой возможности, преподобный мистер Стигин с нескрываемым ужасом подхватил свою шляпу и зонт и предложил отправиться в путь немедленно, на что миссис Уэйлер дала согласие. Сэм проводил их ворот и почтительно распрощался. «Адью, Сэмвелл!» — сказал старый джентльмен. — Что это за дью? — осведомился Сэмми. — Ну, тогда до свидания, — сказал старый джентльмен. «О, -о, о Так вот вы куда целитесь, — сообразил Сэм. — Ну, до свидания. — Сэмми! — прошептал мистер Уэллер, осторожно озираясь. Поклон твоему хозяину и скажи ему, чтобы он дал мне знать, если что-нибудь затеет насчет этого вот дела. Мы с одним хорошим столяром придумали план, как его отсюда вытащить». «Пьяно, Сэмвелл, пьяно!» — добавил мистер Эллер, хлопнув сына в грудь и отступая шага на два. «Что это значит?» — спросил Сэм. «Фортепьяно, Сэмвелл», — отвечал мистер Эллер с сугубой таинственностью. «Его можно взять на прокат, но играть на нем нельзя будет, Сэмми». «А какой же тогда проход от него?» — полюбопытствовал Сэм. «Пусть он пошлет за моим приятелем Столяром, чтобы тот взял его обратно, Сэмми», — отвечал мистер Эллер. «Теперь смекаешь?» «Нет», — сказал Сэм. «Ай, в нем нет никакой машины», — зашептал отец. «Он там свободно поместится и в шляпе, и в башмаках, а дышать будет через ножки, они внутри выдолблены». Нужно запастись билетами в Америку. Американское правительство ни за что не выдаст его, когда узнает, что он при деньгах с Эмми. Пусть хозяин живет там, пока не помрет миссис Бардл или пока не повесят Додсона и Фолга. Мне кажется, Эмми, что это случится раньше. А тогда пусть возвращается и пишет книгу про американцев. Это окупит все расходы с излишком, если он им хорошенько всыплет». Мистер Эллер с большим возбуждением изложил шепотом суть заговора,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 Я собираюсь прогуляться по тюрьме и хочу, чтобы вы меня сопровождали. — А вон идет сюда арестант, которого мы знаем, Сэм, — добавил мистер Пиквик. — Который, сэр? — осведомился мистер Эллер. Джентльмен с копной волос на голове или чудной узник в чулках? — Не тот, ни другой, — отвечал мистер Пиквик. — Это один из ваших более старых друзей, Сэм. — Моих, сэр? — воскликнул мистер Эллер. «Думаю, что вы прекрасно помните этого джентльмена, Сэм», — отозвался мистер Пиквик, «если память на старых знакомых и у вас не хуже, чем я предполагал. Тише ни слова, Сэм, ни звука. Вот он».